Уходящий день снова привел Марианну на старый барбикен. Ей удалось продать лошадь за довольно приличную цену и там же обменять свой мужской костюм на полумещанское полукрестьянское одеяние, состоявшее из простой юбки, длинной плотной накидки с капюшоном и полусапожек на толстой подошве. Девушка никогда не носила подобные одежды, но в ней она чувствовала себя и удобней, и в большей безопасности. Деньги и жемчуг были спрятаны в прочном холщовом кармане, пришитом изнутри юбки. В такой экипировке она не вызывала больше ни у кого любопытства и могла беспрепятственно прогуливаться по набережной Плимута. Теперь остановка была за судном, на котором можно было отправиться во Францию, ведь время работало против нее. И по мере того, как проходили часы, все возрастала угроза быть найденной и арестованной. К несчастью, когда в городе никого не знаешь, довольно трудно найти, к кому обратиться, особенно по такому деликатному вопросу, как тайный переезд. И вот уже долгое время Марианна вышагивала по набережной, поглядывала на снующих взад вперед рыбаков и моряков и не решалась заговорить с кем-нибудь из них. Она пошла на удачу вправо, утомленная непрерывным шумом порта. С приближением вечера ветер стал более пронизывающим. Скоро надо будет заняться поиском пристанища более скромного, чем якорь и корона, чтобы провести ночь, но ей еще не хотелось этого. Несмотря на усталость, ее страшила мысль провести ночь в четырех стенах, где она все равно не сможет заснуть. Она обогнула цитадель Карла II. Часовой окликнул ее. Задрожав от страха, она прибавила шаг, плотнее закутавшись в накидку. Солдат отпустил ей вслед несколько сальностей, но не попытался остановить. Немного подальше она увидела башню старинного смитовского маяка, освещавшего ночью опасные окрестности Большого порта. Маяк возвышался на осажденной песками скале, одинокий и безмолвный, со своим фонарем за железной решеткой и сигнальными мачтами, придававшими ему вид гигантского клубка с булавками. Иссеченное дождем королевское знамя свисало мокрой тряпкой с верхней площадки. Местность казалась пустынной, и в ее уединении, нарушаемом только завыванием ветра, было что-то зловещее. Марианна хотела вернуться, но у самого подножия старой башни она заметила сидящего на камне старика с трубкой и робко подошла к нему. «Будьте добры!» — начала она. Старик поднял лохматую бровь, и из-под надвинутого красного колпака неожиданно сверкнула голубизна хитрого живого глаза. «Эй, малышка, ты что делаешь здесь в такое время? Матросы из цитадели любят красивых девочек, а ветер дует сильный, он может затащить тебя прямо к ним». Сердечный тон старика приободрил Марианну. Между старыми и малыми часто появляются неожиданные близкие отношения. Я никого не знаю в этом городе, и мне надо найти кого-нибудь, чтобы спросить совета. Я подумала, что, может быть, вы смогли бы. Она не закончила. Взгляд старика стал более внимательным. Он осмотрел ее с проницательностью людей моря, от которых не ускользает ни малейшее изменение неба или воды. — Ты не крестьянка, моя девочка, несмотря на твой наряд. Это слышно по твоему голосу. Да ладно. Какой совет тебе нужен? Совсем тихо, словно стыдясь того, что она скажет, Марианна прошептала. — Мне надо найти судно, которое согласится перевести меня через море, и я не знаю, к кому обратиться. Да в контору порта, вот и все. Смотря, куда ты хочешь ехать. Во Францию. Старик присвистнул. Это уже другое дело. Но тебе и в этом могут помочь. — Всем известно, что голодные ищейки бони дрожат перед бравыми парнями старой доброй Англии. Некоторые корабли прорывают блокаду и подходят к тому берегу. Нетерпеливым жестом Марианна прервала его. — Но я не могу появиться в конторе. У меня нет документов. Я... я убежала от родителей, и мне любой ценой надо быть во Франции. Наконец-то старик сообразил. Он громко рассмеялся, подтолкнул девушку локтем и подмигнул. «Вот так штука! Ах, плутовка! Хотим удрать к милому, а? И потому мы не хотим иметь дело с властями. Боимся, что нас отведет домой полиция нашего доброго короля, да хранит его бог!» «Ну ладно, да, вы угадали». — Но кто согласится взять меня на борт? — Без денег никто. Торопливо, но стыдливо отвернувшись, девушка задрала подол, пошарила в потайном кармане, вытащила шиллинг и сунула в руку старика. — У меня есть немного денег. Возьмите... — Но скажите, ради бога, знаете ли вы моряка или рыбака, или пусть даже контрабандиста, который перевез бы меня? Старик поднес монету к глазам, затем подбросил несколько раз на руке и с видимым удовлетворением спрятал в карман. Затем он повернулся к девушке и забоченно посмотрел на нее. — Я знаю одного, малютка, — начал он серьезно но я не знаю, хорошо ли будет направить тебя к нему. За один шиллинг он продаст родную мать, а за гинею убьет ее собственными руками. — Чем хуже, но я рискну. Скажите, где я могу его найти? В любом случае, — добавила она в неожиданном приливе подозрения, — Я не смогла бы дать ему больше генеи. Это все, что у меня есть. Старик вздохнул, поднялся и со стоном распрямился. Ох! хотя я и стар, но я не хочу, однако, пускать тебя одну на поиски Блэкфиша. Если у тебя найдется еще один маленький шиллинг за услуги томимого жажды старика, Я провожу тебя и даже замолвлю за тебя словечко. «Блэкфиш» — так его называют. Я не знаю его настоящего имени. Слово Натаниэля Наза, Я не знаю лучшего моряка и большего подлеца.